Даярам надеялся, что сегодня Тиллатама повторит свой странный танец. До часа ночи было еще бесконечно долго. Даярам решил перейти в храм Вишванатха и остаться там до ночи, не возвращаясь в деревню. Усталый от переживаний, даярам с наслаждением вытянулся на маленькой площадке и крепко уснул. Проснулся он, когда звезды светили большими туманящимися огоньками. Дэйрам вскочил, посмотрел на часы. О, пустики всего 9 часов. Поздняя луна еще не всходила. Второй вечер чудес. Кажется, музыка звучит внутри храма. Может быть, это имеет какую-то связь с тиллатамой? Рамамурти торопливо выскользнул во внутреннюю галерею и увидел свет. Художник подкрался ближе, укрывшись в непроницаемом мраке за выступом полуколонны. Пространство посреди зала освещалось несколькими светильниками. Внутри этого тускло освещенного квадрата танцевала Тилатама. Обнаженная, как вчера, но в украшениях. Музыка лилась из магнитофона, резко пахло курительными палочками. Благоговейное преклонение вчерашней ночи, владевшее художником весь день исчезла Он смотрел на изгибавшуюся спину девушки, быстро раскачивавшиеся бедра, плоский живот с игрой сильных мускулов, совершенно не свойственный индийским танцам. Вихрь вертящихся движений, резкая остановка. Достаточно. Так пойдет. Приготовиться к съемке. Внимание, начали! Что там такое, сыны свии? Дайте свет в галерею. Хулиган забрался в храм. Ловите гадюку, пейте чем попало. Ахмед и где они так? Рамамурти поспешил домой. Так вот в чем тайна девушки. Она артистка кино. Ее вчерашний одухотворенный и одинокий танец всего лишь подготовка настроения к роли Девадаси. О, боги! Да чего же я ожидал, что девушка окажется служительницей неведомых богов и жрицей давно умерших обрядов? Как могло бы это быть? только выступленной фантазии художника.